Действие второе. Маленькая комната в гостинице, постель, стол, чемодан, пустая бутылка, сапоги, платина и щётки и прочее. Явление первое. Осип лежит на барской постели.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 А стало бы и очень бы стало на прогоны. Нет, Виш, ты, нужно в каждом городе показать себя. Дразнит его. Эй, Осип, вступай, посмотри комнату лучшую. Да обед спроси самый лучший. Я не могу есть дурного обеда. Мне нужен лучший обед. Добро бы было в самом деле что-нибудь путное. А то ведь... Ели стратишка простой с проезжающими знакомится, а потом в картошки, вот тебе и доигрался. Эх, не даела такая жизнь. Право на деревне лучше. Она хоть нет публичности, да и заботностей меньше. Возьмёшь себе бабу, да и лежи весь век на палатиках, да ешь пироги. Ну, кто ж спорит, конечно, если пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего. Деньги бы только были, а жизнь тонкая и политичная, киатры, собаки тебе танцуют и все, что хочешь. Разговаривает все на тонкой деликатности, что разве только дворянство уступит. Пойдешь на Щукин, купцы тебе кричат «почтенный». На перевозе в лодке с чиновником сядешь. Компания захотел: "Ступай в лавочку, там тебе кавалер расскажет про лагерь и объявит, что всякая звезда значит на небе, так вот, как на ладони всё видишь". Старуха офицерша забредёт, гарнишной иной раз заглянет такая: "Ху-ху-ху". Усмехается и трясёт головою. Галантейный, черт возьми, обхождение. Невежливого слова никогда не услышишь. Всякий тебе говорит: "Вы". Наскучил идти, берёшь извозчика и сидишь себе как барин, а не захочешь заплатить ему, изволь. У каждого дома есть сквозные ворота, и ты так шмыгнёшь, что тебя никакой дьявол не сыщет.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 а там через неделю глядь и посылает на толкучий продавать новый фраг. Иной раз все до последней рубашки спустит, так что на нем всего останется сертучишка да шанелишка. Ей-богу, правда, и сукно такое важное, аглицкое, рублев полтораста ему один фраг станет, а на рынке спустят рублей за двадцать, а о брюках и говорить нечего, ни по чем идут. Отчего?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 Вот теперь тракторист сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за прежнее. Так и не заплати. Сев вздохом. Ах, боже ты мой. Хоть бы какие-нибудь щи, кожись, так бы теперь весь свет съел. Сточиться. Верно это он идёт. Поспешно схватывается с постели.